Первыми оправились девочки. «Папа», — спросила Аделина, — «куда идут все эти люди?» Все прохожие двигались в одном направлении, к площади Согласия. «Вероятно, идут на Елисейские поля. Там стоят бивуаком казаки». Жули стала проситься на Елисейские поля. Старшая сестра предпочитала отправиться в Булонский лес. В английском лагере, утверждала она, гораздо веселее. Там живут солдаты в юбках. — В другой раз, — сказала мать, — в другой раз везем вас посмотреть англичан, если, конечно, вы будете умницами. Должно быть, Лидия считала, что за день она достаточно налюбовалась на иностранные войска. Но Флоран, по-видимому, не разделял ее чувств. В воспитании, так же, как и во всем другом, он объявил себя сторонником новейших идей. По его мнению, картина русского лагеря, хотя бы расположенного на французской земле, должна была заинтересовать любознательные юные умы. Для семилетнего ребенка было бы полезно запечатлеть ее в своей памяти. На старости лет Аделина и даже Жули могли бы рассказать обо всем этом своим внукам, и семейство Бусардель направилось вслед за толпой прохожих. Первые палатки казаков стояли уже у подножья мраморных коней Марли. По случаю воскресенья большинство офицеров уехало из лагеря в город, ведь некоторые рейлистские салоны открыли для них свои двери. Правда, то были узкие кружки, но завсегда-то их блистали титулами, изящными манерами, и у молодых московских офицеров, желавших познакомиться с парижским высшим светом, они имели большой успех. Благовоспитанные господа из предместья Сен-Жермен не отказывались заглянуть из вежливости на казачий бивуак с ответным визитом, но делали это только в будни. По праздникам знатные посетители предоставляли Елисейские поля шумной толпе простых смертных, и офицеры уже с утра исчезали из лагеря. Поэтому перед павильонами казачьих атаманов, боссардели не увидели сборище элегантных господ, так сказать, аристократических салонов под открытым небом. С июля месяца такого рода развлечения были признаны хорошим тоном. Но если лагерь кое-что утратил в отношении светского блеска, он выиграл в живописности и в оживлении. Да и в сердечности тоже». Всем в столице русские были ближе, чем другие союзники. Многие парижанки заявляли, что они влюблены в царя Александра. И все парижане знали, как обязаны и столица, и вся Франция его заступничеству на конференциях. Его выделяли среди всех победителей. Чувство, которое страна питала к нему, французы переносили и на его войска. Поэтому на Елисейских полях царила приятная атмосфера дружеской близости, какой не было на других бивуаках. Казаки устраивали свои игры, теснившиеся вокруг любопытные охотно смотрели на них и аплодировали. Лидии пришлось чуть не силой оттащить своих девчурок с восхищением взиравших на борьбу, которые вели два великана с наголо обритыми головами. Даже на расстоянии через несколько рядов зрителей Было слышно их прерывистое дыхание, шум борьбы, глухой стук, когда эти силачи падали на землю, пронзительные крики знатоков. В кругу любопытных женщины испуганно прятали лица на груди своих кавалеров, а мужчины, наоборот, поднимались на цыпочки, боясь упустить последние минуты схватки противников. Флоран повел девочек смотреть «Ручного сурка». Маленький зверек, приехавший со своим хозяином из какого-то глухого уголка Урала, проделывал множество забавных штук, грациозных фокусов, а под конец брал в зубы деревянную чашку и, встав на задние лапки, собирал доброхотные даяния со зрителей. Они давали не скупясь, жители захваченного города не жалели своих грошей для оккупантов, и Бусардель-младший, в котором финансист уже брал верх над чиновником, не приминул высказать вслух свое наблюдение. Французская валюта, которой предвещали крах, сохраняла свою ценность